Из прошлого. Тарасов Родионов. Шоколад. смутную серенькой сеткой в открывшийся глаз плеснулась опять мутно-яркая тайна. И нервная дрожь проструилась по зяблому телу и ноет в мурашках нога. Но сразу внезапно резанула по сердцу, и все стало дико понятным. Узкая жесткая лавка, сползшее меховое манто, Муфта вместо подушки и глухая тишина, нарушаемая чьими-то непривычными всхрапами. Да где-то за стенкой уныло пиньколо падая в тац редкая капелька, Должно быть воды. И стало жутко-жутко, и снова захотелось плакать. Но глаза были за ночь уже досуха выжаты от слез, А у горла внутри лежала какая-то горькая пленка. Елена осторожно протянула онемевшую ногу, подобрала манто и насторожилась. Ни о чем бы не думать, ни о чем бы не думать, пронеслось в мозгу. Но какой-то другой голосок, откуда-то из-под светло-каштанных кудряшек, которые теперь развелись и обрюзгли, тянул тоненькой ледяной струйкой. Как не думать? Как не думать? А если сегодня придут, уведут и расстреляют, И снова мокрая дрожь пронизала Елену. За стеной коридором чьи-то шаги. Как чуткая мышка, спасаясь от кошки в угольный тупик, Елена навострила ушки. Кто-то шел равномерной, неторопливой походкой, и его гулкие стопы своим топтанием заслонили тусклое звяканье падающих капель. Вот шаги и близятся к двери. Вот мимо. Мимо. Уходит. Пропал приступ страха, но сердце Елены колотится жутью. Рамы сидеющих окон яснее и яснее прозрачневеют, и лишь по-прежнему храпят лежащие по углам мужчины. «Что за животные? Как это они умудряются спать так спокойно?» — думает Елена. «Сегодня ночью из них увели целых пять, и обратно они не вернулись. Боже мой, боженька, что теперь с ними?» а услужливое воображение уже вырисовывает ей темнеющий угол каменного двора с бугорками, запачканных кровью, расстрелянных тел. Никогда ничего похожего Елена не видала ни в действительности, ни на картинках, но кто-то когда-то ей рассказал обо всем этом очень наглядно, и образ рассказа вонзился ей в память, будто живой. Латыш ведь сказал, что сегодня судьба всех нас будет разрешена, Пронеслось в ее сознании. Пятерых уже нет, осталось только четверо, а может быть и меньше, подумала она и ужаснулась. Ужаснулась и встала, и стала на цыпочках красться вдоль стен, чтобы проверить. Вот у окна круглым клубом чернелся гитанов, завернувшийся в шубу толстяк. В двух шагах от него, в уголке под серой солдатской шинелью, вытянув длинные ноги, спал Коваленский. А там, на отскочке поодаль, возле стола распростерся и тот, неизвестный, с бессмысленным пристальным взглядом куда-то насквозь, вдаль, смотрящих, сереющих глаз. И фамилия его какая-то странная, — подумала Елена. Фиников. Никогда, никогда раньше такой не слыхала. Что-то приторно-сладкое, липкое, экзотическое. Да и человек какой-то он несуразный, никогда раньше нигде не бывавший. Не он ли навлек этот арест? «Фиников!» — пробуркнул он быстро и глухо, так что даже Латыш, всех их переписывавший, заквакал тревожным вопросом. «Квак, квак, квак!» «Фиников!» — отчеканил тот неизвестный, и Латыш успокоился. Сразу и перевел испытующий взгляд на Коваленского. «Неужели же он, Коваленский?» — подумала Елена. «Ах, как знать!» Нынче в душу чужую не влезешь. Гвардейский поручик, белоподкладочник, жуир, балетаман накачался гражданского долга и несчастненький, бедненький. Страшно даже подумать, содрогнулась она внезапно, с кем захотел потягаться, чтобы сделаться лишнюю жертвой расстрела. А Гитанов — этот толстый, лощеный, всегда чисто выбритый и расчесанный гладко тюфяк, Душка-режиссер, кумир молодых инженюшек. Ах, впрочем, разве существует пощада или здравый смысл у этой кровожадной людской мышеловки? Всех, всех расстреляют, и ее, Елену Вальц в том числе. За что? За что, задумалась она, и, хрустнув пальцами, машинально-пластично заломила вверх руки. И стала прохладней. Сырое... Желтое северное утро прозрачным утопленником медленно, грузно сползало в колодец темного двора, куда выходили белесые окна. Опять стало жутко. Быстро, бесшумно вернулась Елена к скамейке, легла и закуталась в мягкий мех манто с головой. «Ни о чем не думать! Ни о чем бы не думать!» — стиснувшись зубы, настойчиво сдавила она свои мысли. Широко раскрывшийся глаз под манто уже ничего не видит, и стало приятно тепло от собственного дыхания и мягко от пушистого меха, щекочущего носик и щеки, и пахло духами, как свежей травой в душистое майское утро. Должно быть, от платочка, что смочен слезами, запрятан в муфту под головой, но доставать не хотелось. И стома боюкала руки, как стало вдруг мирно, Легко и уютно. Припомнилась мягкая ложа постели, а может быть это уже не постель, а лужайка под липой и брыжущим солнцем в зеленеющем парке, и нежно блинка щекочет, ласкаясь у ушка. А там, наверху, в голубом и бездонном огромном провале, крутяся, бегут облака. Нет, это не облака, это колеса Ландо, которые быстро-быстро вертясь жуют хрусткий гравий аллеи. Ноги Елены укутаны пледом, его поправляет услужливо рядом сидящий. вон милый, и рука его в упругой коричневой лайке. Так хочется вскинуть ресницы, нависшие тучкой, и весело бросить глазами в лицо его радостный, нежный, ласкающий луч. Ведь это ее Эдуард, Эдуард, из английского посольства. Неужели он не догадается протянуть ей плитку кайе-шоколаду, который она так любила сосать на прогулках? Она поднимает глаза. Господи, как это страшно! Это не Эдуард. Это какой-то другой, бритый, с огромным лицом. Шевелятся в ужасе кудри Елены. Да ведь это латыш. Тот самый латыш, что их арестовывал. Пронзает ее он жестокой враждебной насмешкой и сильной рукой срывает с колен ее плед. Елена Валентиновна, Елена Валентиновна, голубушка, не волнуйтесь, за вами... Это пухлый голос Гитанова, и весь он, как жирная туша, стоит перед нею и робко трясет меховое манто. Даже успел причесаться, только не галстук и ни воротничка, то и другое небрежно брошено на подоконник. Поодаль... подергиваясь всем телом, весь прищурился, въелся глазами в нее Коваленский, а рядом бесцветно-спокойный взгляд финикова Он равнодушен. Его не смутят никакие слова, никакие движения. Но все это только мгновение. Шпалеры-кулис в мимоходе. Главное, это какой-то брюнетик. Должно быть, еврейчик, мелькнуло в сознании Елены. Он стоит возле самой лавки, а за ним будто тень, часовой со штыком, красноармеец. Пружинкой вскочив, отряхнулась Елена, набросив на плечи манто. «Возьмите все с собой», — поправил брюнетик и жестом на лавку. «Как все? Так значит, я больше сюда не вернусь?» И сердце Елены зальдело. Дрожащими руками накинула на голову шелковый шарф, схватила муфту, обула галоши, и, не успевши ни с кем попрощаться, ах, будь что будет, подпрыгивающей нервной походкой помчалась вслед за брюнетиком в коридор. Следом их тяжело догонял часовой. Растеренные взгляды ее сотоварищей только мгновением мелькнули им вслед. Будь что будет, но только поскорей. И стало вдруг жарко-прижарко, и щеки огнем запылали. Пройдя коридор, спустились по лестнице. Снова прошли коридор, закоулком вышли на новую лестницу. Вверх поднялись, и две комнаты минув